Глава 11. Углубление взаимоотношений. Начальная школа Стентона в Вашингтоне считалась плохой. Это была худшая начальная школа в одном из лучших районов города и страны. Так что, по-видимому, это была худшая школа в стране, признается Сьюзан Стивенсон, в прошлом исполнительный директор образовательного фонда Фламбоян. В 2010 году показатели школы были такими низкими, что администрация района решила расформировать преподавательский состав и начать всё с нуля. В июне руководить этим процессом назначили 28-летнюю Карли Фишеров. Вид школьных коридоров её не вдохновил. Массивные двери, решётки на окнах, лестничные клетки, нагоняющие депрессию, тусклое освещение, стены из шлакоблоков, окрашенные в отвратительный оттенок жёлтого, цвета давно нечищенных зубов. Один из преподавателей, которых наняла Фишероу, сказал, «Это здание совсем не похоже на школу. Оно наводит на грустные мысли о детских приютах». Однако с ремонтом нужно было подождать и в первую очередь заняться административными вопросами. Переход школы из-под муниципального управления School of Academies, инстанция, занимавшейся чартерными школами, произошел в самом конце учебного года. Родители были недовольны, поскольку не знали, чего ждать. Учителя — тоже, к тому же их могли уволить. Фишеру отнеслась к их беспокойству с пониманием, но времени на разговоры не было. Требовалось быстро принять решение о том, кто из старого состава останется, и найти новых сотрудников. За неделю до выхода на каникулы команда Фишеру начала проводить собеседования с учителями. Эти встречи проходили в библиотеке, и часто прерывались школьниками, которые, по словам Фишеру, раскачивали полки с книгами, обзывались и грозили друг другу стульями. В итоге оставили 9 учителей из 49. Теперь можно было переходить к интерьерам здания. Все вычистили, сделали навесные потолки для улучшения акустики, вдвое увеличили количество ламп, развесили вымпелы колледжей и плакаты с вдохновляющими словами. Стены окрасили в изумрудно-зелёный. Осенью 2010 года ученики вошли в новую школу. Другой — директор, другие — учителя, другая программа и, завершающий штрих, другой цвет стен. Команда Фишеру была уверена, что за год всё наладится, но вскоре после начала занятий стало ясно, что перемены дадутся нелегко. В первую же неделю новые учителя узнали, что такое «самоволка». Ученики просто вставали и выходили из класса без разрешения. В Стентоне такое поведение превратилось в болезнь. Двустворчатые двери в класс распахивались, словно в вестерне, когда ковбой входит в салон. Школьники ходили, куда хотели. Гуляли по коридорам, лестницам, сидели в столовой, в спортзале. Учителя не могли справиться с подопечными. За первый год за различные нарушения учеников отстраняли от посещения школы 321 раз. В основном наказывались одни и те же. 28% учеников числились среди прогульщиков, то есть пропустивших школу 10 и более дней без уважительной причины. «Тот год был просто сумасшедшим. Мы провели его словно в окопах. Казалось, мы сражаемся на поле боя», — вспоминает Фишеру. «Стратегии не срабатывали, планы не выполнялись. По словам одного из наблюдателей от округа, за 2010-2011 учебный год школа из ужасной превратилась в кошмарную. В довершение всего зимой Фишеру упала в школе на лестнице и сломала ногу. «К весне мы были готовы на все, лишь бы исправить ситуацию. Когда все так плохо, что терять уже нечего, ты открыт для самых разных идей», — рассказывает Фишеру. Она консультировалась с различными специалистами, в том числе с преподавателями образовательного фонда «Флэмбоян», известного вовлечением семьи в учебный процесс. В Стентоне такая практика не была принята. Можно покрасить стены, улучшить освещение, развесить вымпелы, пригласить отличных учителей. Но все это напрасно, если нет доверия со стороны тех, ради кого это делается, делится Фишеру. В других школах ситуация была аналогичной. Родители и учителя почти не взаимодействовали. Сьюзан Стивенсон, исполнительный директор фонда, провела фокус-группы с участием 150 семей из округа Колумбия, к которому принадлежит и школа Стентона. «Новости были неутешительными», — рассказывает она. «Родители считали, что учителя выполняют работу спустя рукава, и от них нет никакой пользы. Просто отсиживают часы в школе и получают зарплату». Многие из родителей учились в этом же округе, и их воспоминания тоже были не из приятных. В свою очередь, учителя говорили, что родителям плевать на образование детей. Они не ходят на школьные мероприятия и собрания. На встречу с учителем по поводу собственного ребенка их просто не затащишь. Тогда как родители считали, что, наоборот, учителя не заинтересованы в детях, поэтому ходить на собрания нет смысла. Тем временем Стивенсон услышала о новой программе в Сакраменто, направленной на вовлечение родителей в процесс обучения детей. Результаты её были многообещающие, и Стивенсон решила попробовать этот подход в нескольких школах округа Колумбия. Фишеров говорит, мы просто умоляли Флэмбэйон взять нас в качестве пилотного проекта. В конце первого учебного года она собрала спецсостав для консультации с представителями Флэмбэйон по внедрению новой программы. Директор нервничала. Учителя устали. Очень устали. Двухчасовой тренинг в четверг вечером. «Ничего из этого не получится», — думала я. На встрече специалисты рассказали о ключевом пункте программы — визите на дом. Педагогам предстояло за лето обойти родителей учеников. Многие слышали о таком подходе, его часто практиковали в уставных школах. Однако при этом учителя приходили ради подписания контракта, в котором родители обязывались оказывать детям определенную поддержку. А в Флембеен предполагалось иное. Документы приносить было запрещено. Никаких контрактов или ведомостей. Учителя должны были просто общаться. Вот список рекомендованных тем. Расскажите, как вашему ребенку дается учеба в школе. А какими были ваши школьные годы? Расскажите, какие надежды вы возлагаете на будущее ребёнка. О чём мечтаете для него? Кем бы вы хотели видеть вашего ребёнка в будущем? Что я могу сделать, чтобы помочь вашему ребёнку в учёбе? Одна из присутствующих, учительница математики в 4 классе, Мелисса Брайант, призналась. Первое, что пришло ей в голову, да это полная ерунда. Она работала в трудных школах в Гарлеме на юге Филадельфии и севере Бруклина. Брайант не верила, что одним визитом можно что-либо решить. Однако потом она услышала мнение других родителей, которых привезли из Сакраменто, чтобы они поделились взглядом на программу со своей стороны. Родители рассказали, как эти визиты повлияли на их отношение к школе. Впервые кто-то поинтересовался тем, чего они хотят для своих детей, каким видят их будущее. Обычно, когда приходят из школы, то просят заполнить бланк, выслушать о плохом поведении чада или согласиться на участие в школьных делах. Однако это посещение на дому было другим. Учитель пришел поговорить, выслушать. После этого рассказа отношение Брайант изменилось. «Мы говорим, что уважаем их выбор, но никогда по-настоящему их не слушаем», — говорит она. «У меня мурашки пошли по коже». Я подумала, что такие мероприятия нужно проводить почаще. По статистике Флембаян, визиты на дом часто находят отклик у родителей, и те начинают принимать более активное участие в делах школы, что, в свою очередь, приводит к повышению успеваемости детей. На Афишеру услышанное произвело большое впечатление. В комнате словно погас свет. Мы подумали, такой подход может всё изменить, а нужно ведь не так много. И сделать это в наших силах. Тем летом около 15 преподавателей согласились обойти семьи учеников. Поначалу признаков улучшения заметно не было. Родители не очень доверяли новой инициативе. Но со временем они стали говорить и, по словам Брайант, ждать, когда же навестят их. Родители то и дело интересовались. А к вам уже приходили? Ко мне — да. Мать одного ученика даже остановила учительницу на улице, чтобы узнать, почему ее еще не посетили. В первый день занятий осенью 2011 года настрой учеников заметно изменился. В первую очередь это стало понятно по более уважительному и дисциплинированному поведению. После визитов на дом школьники уже хорошо узнавали учителей и обращались к ним по имени. Однажды нужно было срочно вывести всех из столовой. В прошлом году это закончилось бы настоящим столпотворением на лестнице, но теперь… Ученики не шумели и соблюдали порядок. Фишероу рассказывает. Это можно было почувствовать. Школа стала школой. Я поверить не могла, что все сработало так быстро. Самое поразительное произошло через месяц после начала учебы. Каждый год школа устраивала для родителей вечер встречи с учителями, но обычно явка была низкой. Из года в год не только в Стэнтони, но и в других школах, где я работала, в этот день я просто наводила у себя в классе порядок. Никто не пришел, только те самые три родителя, которые и так в курсе, потому что посещают все мероприятия. В предыдущем году собрания посетили 25 человек, а в этом учителя были настроены оптимистично и поставили 50 стульев. За 15 минут до начала свободных мест не осталось. Добавили еще 100 стульев. Через 10 минут и они были заняты. Тогда учителя уступили свои стулья, но и этого было мало. Вновь пребывающим пришлось стоять. На встрече собралось 200 родителей. Фантастика! Преподаватели не верили своим глазам. На этом удивительные события не закончились. Посещаемость собраний в 2011-2012 учебном году поднялась с 12 до 73%. Количество прогулов снизилось с 28 до 11%. Успеваемость, соответственно, повысилась. Число учеников, получивших хороший балл в тесте CAS по чтению, удвоилось с 9 до 18%. Успехи в математике возросли втрое, с 9 до 28%. CAS — тест на понимание прочитанного. Отстранение от занятий почти вышло из употребления. Всего 24% после 321 в предыдущем году. Однако медовый месяц не закончился. Энтузиазм родителей не угас и в дальнейшем. Наоборот, отношения со школой окрепли. Из года в год традиция посещения на дому продолжалась, и все больше родителей вовлекались в жизнь школы, а дети начинали вести себя лучше и приносить домой хорошие оценки. К 2013-2014 учебному году Число учащихся, успешно сдавших C.A.S. по чтению и математике, выросло до 28 и 38% соответственно. Обычный третий классник в Вашингтоне проводит в школе в среднем 7 часов в день. 180 дней в году или 1260 часов. Кажется, что часовой визит на дом — это капля в море. Тем не менее, всего одна беседа изменила весь последующий год. Такова сила ключевого момента. Почему короткая интервенция оказала такое огромное влияние? Мы привыкли оценивать знакомства по их длительности. Чем дольше, тем лучше. Однако это не всегда так. Ведь нет никакой гарантии, что со временем отношения станут более глубокими и близкими. Если вы видитесь с родственниками раз в год и говорите на одни и те же темы, вряд ли 10 лет спустя вы станете роднее. И наоборот, разве не бывало такого, что вы испытывали к человеку глубокую симпатию и доверие с самой первой встречи? В дальнейшем мы увидим, при создании правильного момента отношения тут же меняются. Так случилось в Стэнтоне. И так может произойти у вас на работе или дома. Так что именно способствует углублению отношений? Социальный психолог Гарри Рейс всю свою карьеру занимался решением этой загадки. В 2007 году он опубликовал провокационную статью под названием «Направление для развития науки об отношениях». Заголовок звучал достаточно скромно, как для работы, которая, по сути, стала попыткой взобраться на научный Эверест. Рейс бросил вызов коллегам, предложив разработать универсальную теорию, которая объясняла бы принципы взаимоотношений. Почему одни процветают, а другие терпят крах? Почему между одними людьми близость растет, а между другими нет? В двух словах, на чем строятся успешные отношения? Рейс предлагает свой вариант центрального организующего принципа науки об отношениях, концепцию, которая могла бы объединить обширную исследовательскую литературу по разным аспектам отношений. Этот принцип можно выразить одним предложением, Отношения становятся крепче, когда мы видим, что партнер отзывчив к нашим потребностям. Отзывчивость подразумевает три аспекта. Понимание. Партнер знает, что я думаю о себе и что для меня важно. Признание ценности. Партнер уважает мои особенности и желания. Забота. Партнер предпринимает активные шаги, чтобы помочь мне в обеспечении моих потребностей. Обратите внимание на то, как много в этом рецепте зависит от настроенности одного человека на другого. Мы хотим, чтобы партнеры понимали и принимали наши желания и помогали в их осуществлении. Честно говоря, это очень эгоистично. Я, я, я… Однако эгоизм в данном случае взаимный, поскольку партнер ожидает от нас того же. Как выглядит равнодушие или отсутствие отзывчивости? Вы входите в комнату в расстроенных чувствах, а партнер даже не замечает этого — непонимание. Когда вы рассказываете о чем-то интересном, о своем новом увлечении, партнеру скучно ли он высказывается о предмете разговора пренебрежительно — отрицание ценности. В ситуации, когда вы нуждаетесь в теплом слове или объятиях, вы получаете холодный взгляд, отсутствие заботы. Равнодушие разъедает отношения как ржавчина. Если партнер неотзывчив, Мы не чувствуем себя рядом с ним особенными. Еще один пример отсутствия отзывчивости, за которым не нужно далеко ходить, — это поведение подростка. Вы что-то говорите, а он не замечает или не воспринимает ваши четкие инструкции как призыв к действию, непонимание. Когда вы поясняете свою просьбу, он закатывает глаза, отрицание ценности. В ситуации, когда все, что нужно сделать, это нейтрально сказать «хорошо, я понял», вы сталкиваетесь с недовольством. Бунт. Согласно исследованиям, отзывчивость родителей дает маленьким детям ощущение безопасности и поддержки. Отзывчивость друзей — удовлетворение. Партнеров — близость. Отзывчивость коррелирует с безопасной привязанностью, чувством собственной ценности, эмоциональным благополучием и длинным списком других положительных характеристик. Например, низким уровнем кортизола в течение дня. Речь о гармонии стресса. Поэтому ответ на вопрос, почему визиты на дому в Стентоне дали такие хорошие результаты, прост. Дело в отзывчивости. Давайте вернёмся к списку вопросов, которые задавали учителя. Расскажите, как даётся вашему ребёнку учёба в школе. А какими были ваши школьные годы? Понимание. Расскажите, какие надежды вы возлагаете на будущее ребёнка, о чём мечтаете для него? Признание ценности. Кем бы вы хотели видеть вашего ребёнка в будущем? Признание ценности. Что я могу сделать, чтобы помочь вашему ребёнку в учёбе? Забота. Фонд Флэмбоян запретил учителям приносить с собой документы, помните? Теперь понятно, почему. Бланки, опросники — безличны. Это нужно раздать всем. Отзывчивость несовместима с шаблонами. Чуткость эффективна не только в личных отношениях. Институт Гэллопа, занимающийся изучением общественного мнения, разработал опросник для оценки удовлетворенности сотрудников своей работой. Положительные ответы означают, что подчиненные заинтересованы в работе, ценят ее, готовы выкладываться ради повышения показателей и удовлетворенности клиентов. Такого отношения желает любой менеджер. Ниже мы приводим шесть вопросов, ответы на которые с точки зрения специалистов Гэллопа наиболее показательны. Обратите внимание на последние три. Кажется, что они написаны самим рейсом. Знаете ли вы, что требуется от вас на рабочем месте? Есть ли у вас необходимые материалы и оборудование для выполнения обязанностей? Есть ли у вас возможность каждый день делать то, что получается лучше всего? За последние семь дней получали ли вы похвалу или одобрение за хорошо выполненную работу? Признание ценности. Есть ли на работе человек, включая начальника, которому вы не безразличны? Забота. Поощряет ли кто-нибудь на работе ваше профессиональное развитие? Понимание, забота. Помните Кита Ризингера, начальника торговых представителей Вэлли Лили, который подсказал Бобу Хьюзу, что нужно прислушиваться к мнению клиентов, а затем поощрил его успехи персональной наградой? Таким должен быть хороший, отзывчивый руководитель, который уделяет подчинённым внимание, тратит на них время, признаёт их достижения. Отзывчивость также важна на работе, как и дома, и результаты опроса, проведённого Институтом Гэллопа, это подтверждают. Отзывчивость важна и в медицинском обслуживании. Внимательное отношение к пациентам становится стандартом по умолчанию. Многие медицинские учреждения, такие как, например, ШАРП, поставили уважительное обращение во главу угла. Institute for Healthcare Improvement, IHI, Институт улучшения медицинского обслуживания, это некоммерческая организация, задача которой — снизить число медицинских ошибок и заражения в больницах. Последние годы IHI активно поддерживает идею пациентоцентричного обслуживания. Марин Бизаньяна, бывший директор этой организации, связана с этой темой лично. У Марин, старшей дочери в семье с девятью детьми, был брат по имени Джонни, Симпатичный, умный. Подросткам он помогал известной баскетбольной команде Бостон-Селтикс, подавая мячи. В 17 лет парню поставили диагноз «болезнь Ходжкина» — злокачественная гранулёма. Состояние Джонни быстро ухудшалось, и несколько лет, большую часть времени, он провёл в больницах. Морин часто его навещала, и помнит, что врачи ходили туда-сюда, не замечая пациентов. Они говорили, как будто сквозь него. О нем, но почти никогда с ним. Когда Джонни исполнилось 20, болезнь вошла в терминальную стадию. Как-то раз в гостях у сестры он сказал «я не поправлюсь». Морин не знала, что ответить, она не была готова потерять брата, хотя он, по-видимому, уже смирился с неизбежным. В то время до повсеместного распространения хосписов даже умирающих подвергали инвазивным процедурам. Особенно умирающих. За состоянием Джонни наблюдали, брали анализы, проводили процедуры. Все это делалось из лучших побуждений, но пациенты чувствовали себя просто объектом. Их никто ни о чем не спрашивал, они ничего не решали. И только однажды во время осмотра — это было при Марин — врач спросил «Джонни, чего ты хочешь?». «Я хочу домой», — ответил он. То, что произошло дальше, ошеломило Марин. Врач попросил у нее пиджак, Завернул в него Джонни и отнёс умирающего в машину сестры. Джонни вернулся в лоно семьи и провёл свои последние дни среди тех, кто его любил. Он умер вскоре после своего 21-го дня рождения. Много лет спустя Марин прочитала статью в New England Journal of Medicine, авторы которой Майкл Берри и Сьюзен Эджман Левитан утверждали, «Клиницисты, в свою очередь, должны отказаться от роли единоличного, непререкаемого авторитета, и вместо этого стать коучами или партнерами. Другими словами, они должны научиться спрашивать, что важно для больного, а не только интересоваться его болезнью. Вопрос «что для вас важно?» подействовал на Безаньяна, словно удар молнии. Собственно говоря, именно этот вопрос чуткий врач задал ее брату. Этот же вопрос стал главным в пациентоцентричном подходе. Выступая перед медицинскими работниками, Безаньяна всегда напоминала им, как важно интересоваться не только проблемой пациента, но и его пожеланиями. Призыв быть внимательным к нуждам пациентов вскоре стал популярен. После выступления Марин в 2014 году в Париже одна медсестра из Шотландии, Джен Роджерс, стала использовать такой подход к детям в педиатрическом отделении, где она работала. Джен выдавала маленьким пациентам цветную бумагу и фломастеры с просьбой нарисовать что угодно на тему «что для меня важно». Одну девочку положили в больницу на операцию. Ее звали Кендра, и у нее был аутизм. Девочка не умела говорить, с ней все время находился отец, чтобы быть посредником при общении с медперсоналом. Однако в первый же день у мужчины случился сердечный приступ. Отца срочно отправили в другую больницу, и девочка осталась одна. К счастью, она нарисовала, что для нее важно, приоткрыв таким образом дверь в свой мир. «Меня зовут Кендра», — написала она, — «у меня аутизм. Я не умею говорить, поэтому не смогу ничего сказать, если мне будет больно. Мне не нравится принимать лекарства через рот, поэтому будьте готовы, я стану сопротивляться. Мне нравится гладить других по голове, я так здороваюсь». Благодаря этой инструкции медсёстры поняли, как себя вести. Иначе, по словам Джен Роджерс, девочку посчитали бы агрессивной, ведь она могла схватить за волосы или драться во время приёма медикаментов. Если бы в результате Кендру изолировали, то её пребывание в больнице стало бы для неё ещё более тягостным. Через несколько дней отца Кендры выписали, и он вернулся. Всё это время за ребёнком присматривали чужие люди, Они делали то, о чём их просили. На листке Кендры было написано «Я люблю обниматься. Это меня успокаивает». Медсёстры обнимали девочку, гладили и расчесывали ей волосы. Мой папа совершенно не умеет расчесывать. Разрешали погладить себя, по возможности избегали давать ей лекарства перорально. И всё благодаря тому, что ребёнку позволили с помощью рисунка рассказать, что для неё важно. Этот случай убедил многих, что на мнение маленьких пациентов стоит обратить внимание. Теперь рисунок на тему «Что для меня важно?» сделали частью стандартной процедуры во всех детских амбулаториях Шотландии. Благодаря работе Марин Бизаньяна и IHI этот вопрос стали задавать пациентам по всему миру. Как мы видели на примере визитов на дом в Стентоне, если организовать правильный момент, отношения меняются мгновенно. Отзывчивость важна не только в непростых отношениях медперсонала с пациентами, но и в повседневной жизни. Если вы в ярости от того, что вас плохо обслужили, чаще всего это значит, что к вашим нуждам не проявили должного внимания. Вы сидите в ресторане уже 10 минут, а к вам так никто и не подошёл. Берёте машину в аренду, а вас в сотый раз спрашивают, не хотите ли вы оформить дополнительную страховку, хотя вы всегда отказываетесь. Долго ждёте, пока вас соединят с нужным специалистом, а когда он, наконец, отвечает, оказывается, что нужно подтвердить свою личность. Нас, авторов, больше всего бесит следующее. Мы часто заказываем авиабилеты через интернет и всегда сортируем результаты по длительности полёта. Выбираем самый короткий. Вот уже 20 лет, как мы это делаем. Однако ни на одном сайте наши предпочтения не запомнили. Зато с тех пор, как чип случайно нажал на ссылку с Hello Kitty, эта реклама преследует его повсюду. Почему, спрашивается у сайтов, фотографическая память на клике по рекламе и полная амнезия в отношении действительно важных для посетителей вещей? Все эти неприятные случаи объединяет одно — отсутствие понимания, ощущение ценности и заботы. Никому не нравится быть пустым местом. Ты не особенный, ты один из многих. Аналитики из Corporate Executive Board CEB изучали записи звонков клиентов в службу поддержки и те оценки, которые в итоге получала консультация. Выяснилась удивительная подробность. Только в половине случаев клиенты оценивали качество полученной информации. В другой половине случаев они давали оценку за все свои звонки в службу поддержки, а не только за последний. Например, если человек безуспешно звонил 6 раз то факт, что седьмая попытка оказалась удачной, уже не имел для него значения. Предварительную историю общения с кем-либо назвали багажом. В CEB выяснили, что сотрудники колл-центра избегают затрагивать предыдущий опыт общения клиента с техподдержкой. Если из записи видно, что его уже несколько раз переадресовывали, то работник обычно начинает говорить так, как будто неприятного шлейфа нет. Зачем говорить о плохом? Зачем сыпать соль на рану? Лучше просто решить вопрос как можно быстрее. C решили выяснить, можно ли что-то сделать с багажом. В одном колл-центре в случайном порядке выбрали сотрудников, которые будут игнорировать багаж, и тех, кто, наоборот, уделит ему внимание. Для примера возьмем такой случай. Покупатель не раз звонил по поводу аккумулятора на планшете. Вот варианты ответов. Первый сотрудник игнорирует багаж. Спасибо за покупку. Насколько я понял, у вас возникла проблема с аккумулятором, Давайте начнем с самого начала. Откройте в планшете раздел «Настройки» и посмотрим, нет ли там установок, из-за которых аккумулятор разряжается быстрее обычного. Второй сотрудник разбирает багаж. Спасибо за покупку. Насколько я понял, у вас проблемы с аккумулятором. Хм, в системе записано, что вы уже несколько раз обращались по этому поводу, верно? Хорошо, спасибо. Расскажите, что вы пробовали сделать, чтобы аккумулятор держал заряд дольше? Что сработало, а что нет? А потом мы решим, что делать дальше, чтобы не повторять шаги, которые вы уже предприняли. Обращать внимание на багаж — проявление отзывчивости. Это значит, что вы понимаете и признаете трудности клиента. В результате человек реагирует поразительно. Покупатели оценили помощь второго сотрудника почти вдвое выше, чем первого, а сложность решения проблемы на 84% ниже. Гарри Рейсу удалось объяснить центральный организующий принцип отношений, Людей сближает отзывчивость. Мы видели, что этот постулат применим не только в личных отношениях, но и в рабочих. Сотрудники чувствуют, что их заслуги признают и ценят. Пациенты, что их мнение уважают. Покупатели, звонящие в службу поддержки, что им рады помочь в решении проблемы. Иными словами, если мы хотим, чтобы моментов единения стало больше, нужно чаще быть отзывчивым. Отзывчивость не обязательно вызывает близость. Сотрудники колл-центра, пытавшиеся разобрать багаж, вели себя внимательно, но не становились от этого роднее для клиентов. Однако, когда отзывчивость сочетается с открытостью, люди сближаются очень быстро. Вот как это происходит. Один рассказывает что-то о себе и наблюдает, не ответит ли другой тем же. Если возникает взаимность, то это знак понимания, признания и заботы. Я тебя услышал. Я понимаю и принимаю то, что ты говоришь. «Ты для меня важен, поэтому я делюсь с тобой чем-то личным». А вот пример отсутствия отзывчивости. В самолёте вы обращаетесь к соседу. Он через пару минут надевает наушники, то есть не делает ответного шага, и тем замораживает отношения. Очерёдность шагов — это очень просто. Исследователи провели следующий эксперимент на автобусной остановке. Человек обращался к посторонним. Первый вариант приветствия. Вот и закончился день. «А как ваш прошёл?» Второй. «Слава богу, этот день закончился. Он был безумный. А как ваш?» Во втором случае человек рассказывал о себе чуть больше и получал более откровенные ответы, чем после более сдержанного первого приветствия. Так запускается очередность шагов. Инициатор. «Слава богу, этот день закончился. Он был безумный. А как ваш?» Девушка на остановке. «Нет, мой день был прекрасен». Инициатор. «Прекрасен». Девушка на остановке. «Просто замечательный день. У меня было свидание с человеком, который мне очень нравится. Так что день прекрасный». В этом сценарии человек делится чем-то личным, потом уточняет ответ собеседницы, и разговор становится более откровенным. Происходит пошаговое сближение. Конечно же, мы все сталкивались и с противоположной динамикой при обмене шаблонными фразами. «Как работа?» «Да как обычно». Понятно. Хлеб свой насущный. Угу. Ладно, увидимся. Эти отношения застыли на фазе плато, тогда как, делая шаги навстречу друг другу, люди становятся ближе. Рассмотрим потрясающие результаты одного эксперимента, который провела группа социальных психологов во главе с Артом Аароном. Они назвали свою работу «Экспериментальная генерация межличностной близости». Для участия пригласили студентов-психологов и предложили им разбиться по парам, выбрав человека, которого они совсем не знают. Всем выдали по конверту с 36 пронумерованными вопросами, которые нужно было доставать по одному. На каждый из них следовало отвечать по очереди. Выполнение задания разделили на три раунда по 15 минут каждый. Постепенно вопросы становились всё более личными. Вот примеры некоторых формулировок из каждого раунда. Раунд первый. Вопрос первый. Кого бы вы пригласили на ужин, если бы могли позвать кого угодно? Вопрос четвертый. Что такое для вас идеальный день? Вопрос восьмой. Приведите три примера того общего, что есть у вас с партнёром. Раунд второй. Вопрос тринадцатый. Если бы хрустальный шар мог рассказать правду о вас, вашей жизни, будущем, о чём угодно, о чём бы вы спросили? Вопрос 15. Какое самое значительное достижение в вашей жизни? Вопрос 21. Какую роль играют любовь и близкие отношения в вашей жизни? Раунд 3. Вопрос 26. Закончите следующее предложение. Я бы хотел встретить человека, с которым мог бы… Вопрос 28. Расскажите напарнику, что вам в нем нравится. Будьте предельно честны вы можете поделиться тем, чем никогда не делились с малознакомыми людьми. Вопрос 33. Если бы вы сегодня должны были умереть, и перед смертью у вас не было возможности с кем-нибудь поговорить, жалели бы вы о том, что не успели сказать что-то другому человеку? Что бы вы хотели сказать? Почему не сделали этого до сих пор? В заключение участников рассадили отдельно и попросили заполнить опросник, который включал шкалу ИОС оценивающую включённость другого в нашу «я-концепцию». Степень близости с определённым человеком. В среднем участники оценили включённость напарника в 3,82 балла из 7. Для сравнения, когда других студентов попросили указать, какое место в их жизни занимают наиболее близкие, глубокие, значимые, интенсивные отношения с любым человеком — матерью, другом, молодым человеком или девушкой — то оценки 30% респондентов оказались меньше 3,82. И это для самых близких отношений. Только подумайте. Два незнакомых человека пообщались в течение 45 минут. По времени это чуть больше обеденного перерыва. Столько может длиться звонок в техподдержку при решении сложной проблемы. За это время двое посторонних людей стали друг другу близки настолько же, насколько 30% опрошенных студентов были когда-либо близки с самым дорогим им человеком. Такова алхимия отношений между людьми. Вопросы из эксперимента Арта Аарена стали популярны. Однако мы думаем, что дело не в конкретных фразах. Не они создают ощущение сближения, а очередность шагов навстречу друг другу. Можно взять другие 36 вопросов, и они тоже сработают, если выстроить их в порядке самораскрытия, как было у Аарона. А самый главный вывод эксперимента — сближение не начинается само по себе. Всегда приходится делать первый шаг. Мы давали нашим читателям задание. На следующей неделе во время разговора с другом или членом семьи поделитесь чем-то личным. Например, расскажите о трудностях на работе или дома. Станьте уязвимым. Доверьтесь этому человеку. Если он тоже откроется в ответ, ваше общение перейдет на новый уровень. Результаты оказались поразительными. Вот отчет нашего читателя по имени Майк Эллом. Я разговорился с коллегой. Сначала мы обсудили рабочие вопросы, обменялись информацией о проекте. Потом я затронул более глубокие темы и узнал много нового. Раньше мы общались только по рабочим вопросам в рамках должностных обязанностей. Теперь же я узнал, что к концу года она собирается переехать в Феникс и будет работать над проектом удаленно. Причиной переезда послужило ухудшение здоровья ее мужа. Коллега рассказала, что у него рассеянный склероз. Зимой мужу тут плохо, ему тяжело передвигаться по многоэтажному дому. Мы обсудили сложности сборов, выставления дома на продажу, переезда. Мой первый вопрос не был особо личным, да это и не нужно. Разговор похож на очистку лука, снимаешь слой за слоем. Постепенно мы раскрывались все больше, и к концу разговора стали действительно близки. После этого упражнения наши разговоры о работе и общение в целом радикально изменились. Отношения не становятся глубже сами по себе. Без приложения усилий они застревают на месте. Как сказал Эллам, мы общались только по рабочим вопросам в рамках должностных обязанностей. Иными словами, у них с коллегой были замороженные отношения. Однако, как мы видели, отзывчивость помогает раскрыться, и узы, соединяющие учителей, родителей, врачей и пациентов, сотрудников колл-центра и клиентов, коллег, даже незнакомцев, укрепляются. Ключевой момент единения может быть одновременно и кратким, и необычным. Резюме. В моменты единения мы чувствуем, что люди становятся нам ближе. Мы ощущаем тепло, согласие, ценность друг друга. Чтобы вызвать такие моменты в группах, нужно создать общие смыслы. Первое — объединить. Второе — объявить всеобщую борьбу, третье — вернуть смысл. Новую миссию в Шарп объявили с использованием всех трёх стратегий. Первое — проведение всеобщей ассамблеи. Второе — создание добровольных инициативных групп. Третье — призыв быть проактивными в заботе о пациентах. Совместная борьба сплачивает. Люди охотно участвуют в инициативах, при условии, что они добровольны, и дело для них важно. Исследование поведения религиозных последователей, проведённое к Сигалатосам, показывает, что совместное проживание боли — социальная технология, укрепляющая узы между людьми в группе. Возвращение смысла помогает вспомнить, ради чего люди трудятся изо дня в день. Это повышает мотивацию и увеличивает желание вкладываться сверх необходимого минимума. Исследование Хансона. С точки зрения результативности, видеть смысл в работе важнее, чем любить своё дело. Считается, что со временем отношения крепнут, и люди становятся ближе. Однако длительные знакомства часто зависают на одном уровне, тогда как с помощью правильного момента их удается быстро углубить. Под руководством Фишероу начальная школа Стентона изменилась в лучшую сторону, причём отчасти благодаря тому, что учителя стали посещать родителей на дому. По мнению психолога Гарри Рейса, Отношения становятся более глубокими благодаря отзывчивости и взаимопониманию, обоюдному признанию ценности друг друга и заботе. Учителя Стентона проявили отзывчивость, интересуясь надеждами родителей на будущее их детей. Медперсонал переключил внимание с вопроса, в чем проблема, на что для вас важно при уходе за пациентами. Отзывчивость в купе с открытостью ведет к сближению. Это происходит за счет очередности шагов, делаемых навстречу друг другу. 36 вопросов Арта Арена позволяют незнакомым людям стать близкими всего за 45 минут. Практикум. Как побороть разобщенность? Ситуация. Однажды вице-президент по продажам и вице-президент по маркетингу крупной компании встретились за ужином и, при обсуждении деловых вопросов, вынуждены были признать то, что и так понимали уже давно. Отношения между их отделами неконструктивные и даже разрушительные. Маркетинг и продажи взаимосвязаны и должны работать сообща. Однако эти два отдела существовали сами по себе. Маркетологи издавали красивые глянцевые брошюры и рекламу, а продажники, глядя на это, возмущались тем, что материалы совершенно не отображают то, как продукт видят покупатели. Отдел продаж настаивал на снижении цен ради увеличения продаж. Маркетологи фыркали, что, дескать, все могут продавать по себестоимости, а нужно попробовать увлечь покупателя, рассказать ему о продукте так, чтобы захотелось взять еще и побольше. Несмотря на то, что история вымышленная, подобные конфликты встречаются сплошь и рядом. Пожелание: Руководству надоела несогласованность в работе отделов. Их люди не враждуют, конечно, но и не сотрудничают. Им и так хорошо. Менеджеры были решительно настроены изменить устоявшийся уклад, но понимали, что для этого необходима настоящая встряска. Как создать ключевой момент? Суть момента. Для того чтобы создать момент, был организован двухдневный выездной семинар. Как сделать так, чтобы встреча стала для сотрудников ключевым моментом? Добавить подъем. Разрыв шаблона. Выездной семинар — сам по себе отход от сценария рабочих совещаний. Необходимый подъём создаётся за счёт смены обстановки и отсутствия рутины. Повышение сенсорной привлекательности и ставок. В начале мероприятия сотрудников выводят во двор, где стоит настоящая гоночная машина, участвовавшая в «Формуле-1», и делят на группы так, чтобы в каждой были представители обоих отделов. Далее предлагают побыть в роли команды «Пит-стоп», Заменить шины на время, кто быстрее. С каждой попыткой работа становится все более слаженной, и результат улучшается. В перерывах сотрудники веселятся, дурачатся, но мгновенно становятся собранными, когда подходит очередь показать себя. Затем в конференц-зале проводится обсуждение того, что способствовало эффективному сотрудничеству. Добавить озарение. Толчок к осознанию. Далее, не анонсируя заранее, приглашают клиента, который рассказывает о диссонансе, возникающем при общении с двумя отделами, как будто имеешь дело с двумя разными компаниями. Толчок к осознанию и проверка в деле. Потом выступают сотрудники. За неделю до семинара двух маркетологов и двух продажников отправили поработать в недружественный отдел. Теперь эти люди представляют собравшимся свои выводы. Маркетологи делают презентацию на тему, что отдел маркетинга не знает о продажах, а коллеги, в свою очередь, на тему, что отдел продаж не знает о маркетинге. Добавить гордость. Проявление понимания. Несмотря на то, что в целом отделы работали неслаженно, всегда были исключения. Таким коллегам вручают приз «Алхимия сотрудничества», упаковку конфет «Ментес» и бутылку диетической колы. Если вы в замешательстве от такого сочетания, погуглите, чтобы узнать, что произойдет при соединении этих двух ингредиентов. После семинара запас ментос и колы хранится в офисе, чтобы можно было награждать сотрудников по случаю, спонтанно. Тренировка мужества. Добавить единство. Два отдела мало сотрудничают. В их взаимодействии проявляются признаки пассивной агрессии. Лицом к лицу сотрудники приветливы, но за спиной жалуются друг другу и не спешат выполнять договоренности. Поэтому во время семинара предлагается упражнение «Разговор о главном». Практика вызывает море позитива, и с тех пор в компании любят пошутить на эту тему. «Поговорим о главном», — восклицают они, когда нужно что-то обсудить. Юмор отлично снимает напряжение, возникающее от неловкости при общении с малознакомым человеком. Постановка вех. Оба отдела намечают промежуточные цели, достижение которых можно будет отпраздновать. Список включает. Первый раз, когда переписка сотрудника отдела продаж с отделом маркетинга за неделю окажется активнее, чем со своими коллегами. Первый раз, когда кто-то предложит обеспечить другому отделу больше ресурсов. Первый раз, когда кто-то решит проблему другого отдела. Многие из указанных выше мероприятий сами по себе способствуют налаживанию и укреплению отношений. Например, совместная работа в команде «Питстоп», презентации внедрённых в чужой лагерь, и разговоры о главном. И нередко в одном моменте сочетаются несколько составляющих. Формируем общие смыслы. Двухдневный выездной семинар, на котором собирают всех сотрудников, это мощный сигнал о том, что мы работаем вместе. Это момент объединения. Закрепляем общие смыслы. В завершение семинара обоим отделам предлагают сообща разработать план по привлечению важного клиента. На выполнение дается 2 часа. Это сложное задание, но именно сложность помогает участникам лучше узнать друг друга и сблизиться. Итоги. Мы хотим заострить внимание на двух пунктах. Во-первых, в политически сложных случаях создать момент невероятно важно. Этим вы проводите демаркационную линию, объявляя, до семинара наши команды думали только о своих задачах. С этого момента начинается сотрудничество. Участие всех в мероприятии помогает сделать новую норму общей. Если я поступлю плохо, вы можете указать мне на это, потому что присутствовали тогда, когда я обещал измениться к лучшему. Во-вторых, сотрудники обычно ненавидят собрания из-за сухой, безэмоциональной атмосферы. Участники сидят и слушают, выступающие докладывают. Однако так не должно быть постоянно. Можно организовать собрание, в котором найдется место и для драмы, и для общих смыслов, и для ощущения единства. Разговорами людей не сблизить. Люди должны прочувствовать, каково это — работать вместе. Для этого и устраиваются подобные мероприятия. И именно так создается ключевой момент.